А в разделе «Решения и изменения» той же главы мы смотрим, что происходит в нашей жизни после использования этого инструмента. Но в космическом масштабе есть ли свидетельство в пользу концепции «сознание творит реальность»? Похоже, эта концепция подтверждается на различных уровнях опыта, как наверху, так и внизу. Но есть ли у нас доказательства или хотя бы разрозненные свидетельства? В пользу этой концепции говорит все, начиная от поведения электронов и позитронов и заканчивая заявлением заслуженных физиков и кинематографистов. Как отмечает Дин Радин, Слово доказательства не используется в науке. Мы можем приводить свидетельства, мы можем с большей или меньшей уверенностью утверждать, что то или иное явление таково, каким оно нам кажется. Но доказал ли кто-то гравитацию? Ньютон сказал, что гравитация – это сила притяжения между массами. Эйнштейн сказал, что массы искривляют геометрию пространства-времени, и это служит причиной того, что массы притягиваются друг к другу. Но они не могли доказать, что дела обстоят именно так, а не иначе. В лучшем случае можно предложить такое математическое описание явления, которому не противоречат никакие известные свидетельства. Конец цитаты. В этот момент мы... Создатели фильма подняли руки и спрыгнули с забора. «У нас было несколько впечатляющих случаев работы «Принципа сознания творит реальность», — пишет Уилл. «И дело не только в том, что не оправдались предсказания специалистов по кинопрокату, которые говорили, что никто не станет заниматься...» Дистрибуции нашего фильма и, соответственно, никто его не увидит. Дело в сотнях мелочей. Мы даже совершенно сознательно рассчитывали на этот принцип, когда нужно было решать проблемы. Например, выбор музыки. Для сцены вечеринки мы с самого начала подобрали песню группы Арсмит "Приятная эмоция". Собственно, весь эпизод написан с мыслью об этой песне. Однако нам не удалось добыть Право на ее использование. Мы стали искать что-то другое, но ничего и близко не подходило. Однажды угрюмо, размышляя об этой проблеме, я сказал вполне сознательно, «Я услышу эту песню по радио сейчас же». И тут же передали песню группы «Бостон». Пристрастился к чувству. Мало того, что это замечательная песня, но оказалось, что она даже лучше подходит к нашему материалу. Это ли не доказательство, — пишет Уилл, — для меня? Да. Создание фильма. Что мы вообще знаем? Мы дали себе клятву не лицемерить, не разводить кабинетную философию. И мы изо всех сил старались не просто болтать, но прийти к чему-то. Для нас это означало жить идеями фильма, а из всех идей две были центральными – болезненная зависимость от эмоций и создания собственной реальности. Все участники работы над фильмом искренне старались творить реальность и преодолевать эмоциональное пристрастие. Иными словами, мы решили... Подойти к своей жизни научно, применить научный метод на практике и проверить, работает ли он. Результат получился потрясающий. Наша жизнь изменилась к лучшему. Но это касается лишь троих создателей. Фильм называется «Что мы нафиг знаем?» «Ура! Мы все таки сказали это!» Ведь на самом деле фильм называется «Именно так!» Так что неизвестно, следует ли вам нас слушать. А кого же тогда слушать? Того, кого вы на самом деле слушаете всегда. Себя. Примечание. Словом «бип» на письме обозначают пиканье, которым на телевидении заглушают ругательства. Здесь авторы решились вместо «бип» Написать, наконец, фок. Конец примечания. Масса к массе.